огородная ризотто. Ингредиенты. 320 г риса, 150 г листьев крапивы, 50-100 г свежих трав по вкусу, петрушка, орегано, тимьян. 100 мл белого вина, одна средняя луковица, одна средняя морковка, полстебля лука-порея, 1 литр овощного бульона, 40 г сливочного масла, 60 г сыра пармезан, твердого сыра, соль, перец по вкусу. Готовим. Варим бульон из моркови, лука-порея, добавляем травки. Крапиву режем в перчатках и бланшируем несколько минут, чтобы ушла острота. Растапливаем на сковороде немного масла, чуть-чуть сливочного и чуть-чуть оливкового. До золотистого цвета обжариваем мелко нарезанную луковицу. Всыпаем в сковороду рис. Рис для ризотто можно легко найти в наших магазинах. Традиционно берется сорт арборео, хотя есть и другие подходящие сорта. Размешиваем и обжариваем пару минут. Он весь должен смешаться с маслом и стать прозрачным. Выливаем в сковороду стакан сухого белого вина. Перемешиваем и тушим, пока вино все не выкипит. К этому моменту у нас должен быть готов литр овощного бульона. Идеальный рецепт овощного бульона, по мнению сеньора Терезы, я приведу далее. Овощи, с которыми он варился, измельчаем в блендере и возвращаем в бульон, чтобы он стал насыщенным и непрозрачным. Потихоньку доливаем бульон в рис и продолжаем тушить. Тушим примерно минут 20 после добавления бульона. Через первые 10 минут добавляем в рис мелко нарезанные листья крапивы и тушим до готовности еще минут 10. Итальянцы говорят, что готовность риса в ризотто определяется так. Надо вынуть рисинку и надавить пальцем. Если на ней видны три точки, то все в порядке, если четыре – не доварили. Если меньше трех – переварили. Иногда такое ризотто украшают парой обжаренных королевских креветок.